Они увидели у дверей весь их класс, дожидавшийся профессора Стебль. В ту же минуту появилась и сама профессор. Вместе со золотопустым Локонсом они шли по газону со стороны гремучей Ивы. В руках у профессора Стебль были бинты и гипсовые повязки. Гарри перевел взгляд на Иву. Несколько ее ветвей украшали гипсовые лотки. И Гарри опять испытал угрызение совести. Профессор Стебль... Была маленькая кругленькая ведунья вчиненной перечиненной шляпе на растрепанных волосах. Платье у нее вечно было в земле, а при виде ее ногтей тетя Петунье упала бы в обморок. Златопуст Локонс, напротив, был как всегда безупречен. Его бирюзовый плащ развивался, золотистые локоны переливались под идеально сидевшей шляпой того же цвета, отделанной золотой каймой.